Еще маленьким, сопливым шкетом, Гришка любил свободу и самостоятельность. Страшно негодовал, когда мать наказывала его за то, что, побродивши беседню в дождевых лужах, он приходил домой грязным и мокрым, не выносил наказаний и уходил из дома на ту в губы, а на дворе убивал ребят, собрав ордушу далеко за город через большое кладбище с покосившимися крестами и проваливающимися гробницами маленькой серенькой речке и здесь наслаждался свобода успокаивала гришкины нервы он раздевался и начинал с громким хохотом носиться по берегу и болтыхаться в мутной грязной речонке поздно приходил домой и закутавшись сразу валился на свой сундук спать гришка вырос среди улицы отца он не помнит иногда что-то смутно примлекнет его мозгу вот он видит себя на белом катафалке посреди улицы Он сидит на гробу, высоко над всеми, а за ними идут мать, бабушка и кто-то еще, кого он не знает. Катафалк тащит две ленивые лошади, и Гришка подпрыгивает на деревянной гробовой доске. И Гришке весело. Это все, что осталось у него в памяти от отца. Больше он ничего вспомнить не мог. Кузница, дворовая, с пылающим горном, стала его отцом. Мать работала прачкой по господам, некогда было сыном заниматься. Гришка полюбил кузницу, Особенно хорошо было смотреть вечером на пылающий кровавый горн и нюхать едкий, но вкусный дым, и наблюдать, как мастер, выхватив из жара раскаленную полосу, клал ее на наковальню, а два молотобойца мощными ударами молотов мяли ее, как воск. Тяжелые кувалды глухо пухали по мягкому железу. До того жил со скудницей Гришка, что даже ночевать стал вместе с мастерьями. Летом заберутся в карету непочиненную, усядутся, Уютно, хорошо. Потом подмастерье рассказывают страшные сказки. Про чертей, мертвецов, про колокольню с двенадцатью ведьмами. Слушает Гришка, мороз кожу выпузыривает. Они уходят. Жалко оставить так историю, не узнав, чем кончится. Так бежало детство. Потом мать повела в школу. Пора было взяться за дело. Да Гришка и не отверивал, пошел с радостью. Учиться хотелось пора. И главные из них были книжки брата. Красивыми обложками, на которых виднелись свирепые лица, мелькали кинжалы, револьверы, тигры и текла красная, хромолитографская кровь. Гришка оказался способным. То, что его товарищи усваивали в 2-3 урока, он схватывал на лету, и учительница не могла нахвалиться им за его аретивость Однако успехи Гришкины на первом же году и кончились. Читать он научился писать тоже. Он вдруг решил, что этого вполне довольно, и с яростью засел за Пинкертонов. Никакие наказания и внушения не помогали. Гришка в самозабвении, затаив дыхание, носился с прославленным американским сыщиком по следам неуловимых убийц, взломщиков и похитителей детей. Или с помощником гениального следопыта Бобом Руландом пускался на поиски самого Ната Пинкертона, попавшего в лапы кровожадых преступников. Так два года путешествовал он по американским штатам, а потом мать грустно сказала ему Достукался, «Да с скотина, из школы вышибли дурака, что мне с тобой делать?» Гришка был искренне огорчен, однако ничего советовать матери не стал и вообще воздержался от дальнейшего обсуждения этого сложного вопроса. С грехом пополам пристроила мать отбившегося от рук мальчишку в другую школу, но Гришка уже... Считал лишнее мучение и по выходе из дома прятал сумку с книгами в подвал, а сам шел на улицу к излюбленному выступу у ювелирного магазина, где стояла уличная часовня. Здесь он садился около кружки с пожертвованиями и двумя пальцами начинал обрабатывать ее содержимое. Помогала этой операции палочка. Заработок был верный. В день выходило по 2 гривенному и больше. Потом пришла война. Угнали на фронт брата. Гришку опять вышибли из школы за непосещение. Некоторое время отсиживался он дома, но мать упорно стояла на своем. И вот третья по счету классная доска начала маячить перед Гришкиными глазами. С революцией Гришка и у себя сделал переворот. На глазах у матери он твердо отказался учиться и положил перед ней потрепанный и видавший виды ранец. Напрасно ругалась мать, напрасно грозилась побить. Он стоял на своем и упорно отказывался. И вот мать махнув на него рукой, И Гришка вновь получил свободу. Таскался по кинушкам, торговал папиросами, Потом даже приобрел санки И сделался советской лошадкой. Часами стоял он у вокзалов, Ожидая приезда спекулянтов-мешочников, Которым за хлеб или за деньги Отвозил по адресу багаж. Но работа сорвалась. Слабовата была лошадка. Однажды в тусклый зимний вечер, накинув на плечи продранную братину шинель и обредив свои санки, Гришка направился к Варшавскому, встречать дальний поезд. Улицы уже опустели, тихо посвистывая, Гришка подъехал к вокзалу и стал на свое обычное место у выхода. Лошадок уже собралось немало. Гришка поздоровался со своими соседями и поудобнее усевшись на санке стала ждать. То и дело, со всех сторон прибывали новые саночники, ждавшие хлебного поезда. Но у лестницы кучка ребят-лошадок ожесточенно нападала на новичков, тоже приехавших саночками в поисках заработка. Чего к чужому вокзалу приперли? Вали вон! Новички робко топтались на месте и скулили. Не пхайся, местов много, вокзал не купленный. Не хотим, там и стоим. Поезд пришел. Началась давка. Саночники наперли, яростно вырывали из рук ошалевших пассажиров мешки. — Прикажете отвезти, земляк? Вот санки заграничные за полтора фунта на Петроградскую сторону. Гришка, волоча за собой санки, тоже уцепился было за сундук какой-то бабы и робко предложил. — Куда прикажете, гражданка? Но гражданка, не поняв Гришки, жалобно заголосила. — Ах, паскуда, караул сундук тянут! Гришка, смущенный таким оборотом дела Выпустил сундук. Через мгновение он увидел, как тем же сундуком завладел какой-то верзила с привычной сноровкой, уговаривавшей перепуганную старуху. — Не волнуйтесь, гражданочка, свезем в лучшем виде, прямо как на лихачах. Становилось тише. Уже лошадки разъехались по всем направлениям, а Гришка все стоял и ждал. Остались только он да две старушонки с детскими саночками. На заработок не было уже никакой надежды. Но домой ехать с пустыми руками не хотелось. Вдруг из вокзала вышел мужик, огляделся и горкнул. — Эй, советские! Есть, батюшка, прошамкнули старушки. — Пожалуйте, гражданин! Тихо проговорил Гришка. Мужик оглядел трех саночников и с сомнением пробормотал. — Да не что вам свести! Потом выбрал Гришку и стал выносить мешки, туго набитые картошкой. Гришка испугался. Его сани покряхтывали от тяжести. Уже некуда было класть, а мужик все носил. Гришка хотел было отказаться, но потом с не решил. Эх, была не была, вывезу. И повез. Вести нужно было далеко, за заставу. Гришка весь вымок от пота, руки его не мели. Веревка резала грудь, а он все вез. Вечером он разбитый пришел домой и принес с собой целых три фунта черного, каленого смешанного с хлеба. Заработок был по тем временам крупный, но зато и последний. Гришка надорвался. Дело обернулось совсем плохо. Дома не было даже хлеба, а Гришке нужны были деньги. Он курил и любил лакомиться лепешками с салом на толкучке. Потихоньку стал он воровать из дома вещи. То бабушкину золотую монету, то кофейник. А потом как-то сразу все и открылось. Терпение родительницы лопнуло, и мать, побегав неделю, отвезла Гришку за город в детскую трудовую колонию. Колония помещалась в монастыре. Тут же в монастыре было и кладбище. Голодно было, но весело. Полюбил Гришка товарищей, полюбил могилки и совсем было забыл про дом, как вдруг разразилось новое несчастье. горду подступали белые. Шли войска, тянулись обозы, артиллерия. Рассыпалась колония по огородам и, пользуясь случаем, запаслись воспитанники картошкой, капустой, редькой и прочей зелью. Тут Гришка под наплывом чувств вдруг вспомнил родных и начал снабжать их краденной снерью. Тревожно было в городе. Ухали совсем близко орудия, и стекла зинкали в окошках. Окутались улицы проволокой и мешками с песком. Настроение у всех приподнятое, у Гришки тоже. Он пришел в любимый монастырь, последний раз посмотрел на окна и белые кресты на могилках, и, стащив две пары валенок из ушел с тем, чтобы больше не возвращаться. Потом еще приют, еще кражи. Распределительный пункт с трудом отделался от мальчика, дав направление о переводе в шкиду. Но взяли его только тогда, когда вместе с ним в приданные послали две пары брюк, постельное белье, матрас и кровать. К тому времени у Гришки выработались свои взгляды на жизнь. Он стал какой-то холодный ко всему. Ничто не удивляло его, ничто не трогало. Рассуждал он, несмотря на свои 14 лет, как взрослый. А правилом он себе поставил — живи так, чтобы тебе было хорошо. Таким пришел Гришка в шкиду. Пришел он утром. Его провели к заведующему в кабинет. Вид школы Гришке понравился, но при входе в кабинет зава он немного струхнул. Пошел тихо и, притворив дверь, стал оглядывать помещение. «Бружуем живет», — подумал он, увидев мягкие диваны и кресла, а на стенах фотографии в строгих черных рамках. Викниксор сидел за столом. Увидев новичка, он указал ему на кресло. «Садись». Гришка сел и притих. «Мать, есть?» «Есть. Чем занимается?» «Прачка она». «Так, так». Викниксор задумчиво барабанил пальцами по столу. «Ну, а учиться ты любишь или нет?» Гришка хотел сказать «нет», а потом Дома. раздумал и, решив, что это невыгодно, сказал. «Очень люблю учиться и рисовать». «Рисовать?» — удивился заведующий. «Ну, ты что же, учился где-нибудь рисовать?» гришка напряг мозги тщетно стараясь выпутаться из скверного положения но залез еще глубже да это я учился в студии и меня хвалили о это хорошо художники нам нужны поощрительно и уже мягче протянул викниксор будешь у нас рисовать и учиться викниксор порылся в бумагах и достав оттуда лист проглядел его внимательно вчитываясь так твоя фамилия черных ну ладно Идем, Черных, я сведу тебя к товарищам. Викниксор крупными шагами прошел вперед. Гришка шел сзади и критически осматривал зава. Сразу определил, что заведующему не по плечу клетчатый пиджак и заметил отвисшие глинище сапога. Невольно удивился. Вишь ты, квартира буржуйская, а носить нечего. Прошли в столовую, и Викниксор дернул дверь в класс Гришку сперва оглушил невероятный шум а потом тишина, наступившая почти мгновенно. Он увидел ряды пар и десятка-полтора застывших, как по команде учеников. Между тем Викниксор, позабыв про новичка, минуту осматривал класс, потом спокойно, не повышая голоса и даже как-то безразлично процедил. Громоносцев, ты без обеда. Воронин, сдай сапоги, сегодня без прогулки. Воробьев, выйди вон из класса. «Это за что ж, Виктор Николаевич, мы ничего не делали!» «Чего придираетесь-то? Хором заскулили наказанные!» Но Викниксор, почесав за ухом, недопускающим изображение тоном, отрезал. «Вы бузили в классе, следовательно, пеняйте на себя. А теперь вот представляю вам еще новичка. Зовут его Григорий Черных. Это способный и даровитый парень, к тому же художник. Он будет заниматься в вашем отделении, так как по уровню знаний годится к вам». Класс молчал и оглядывал новичка. С виду Гришка, несмотря на свои светлые волосы, напоминал еврея и особенно бросался в глаза его нос, длинный и покатый, загибом кончика. Минуту они стояли друг против друга. Класс и Гришка с ссором. Потом завшколу, еще раз почесав за ухом и ничего не сказав, вышел из класса. заган подошел поближе к насторожившемуся новичку. Минуту молча осматривал его, Потом вдруг отошел в сторону и, давясь от смеха, указывая пальцем на Гришку, хихикнул. — Янкель пришел! Смотрите-ка, сволочи! Еврей! Типичный блондинистый еврей! Гришка обиделся и огрызнулся. — Ну ты че смеешься-то? Ну, предположим, еврей. — А ты-то на кого похож? Типичный цыган черномазый. Такой выходки никто не ожидал и класс одобрительно заготал. Ай да Янкель! Сразу цыгану угадал. — Коль, слышь! Цыган издалека виден. Колька сам был немало огорошен ответом и уже собирался проучить новичка, как вдруг выступил воробушек. Чего пристаете к парню, зануды грешные? осмотреться не дадут? Потом он уже, обращаясь к Гришке, добавил Иди сюда, Янкель, садись со мной Да, я совсем не Янкин, протестовал Гришка, но воробей только махнул рукой. И уж брат Янкель ты теперь навеки. Гришка минуту постоял под злобным взглядом. Кольки мысленно взвешивая, схватиться с ним или нет, а потом решил, что невыгодно, и пошел за воробьем. — Ты, цыган, не бойся, он сволочь порядочная, но мы ему намылим шею, зря беспокоишься. — А тебя он теперь не тронет, — тихо поговорил воробей, сидя рядом с Гришкой. Гришка молчал и только изредка улавливал края уха зловещий шепот черномордого противника. — Янкель пришел, Янкель воюет! Но класс не поддержал Кольку. Янкель уже завоевал сочувствие ребят. К тому же не в обуче было травить новичков. Где-то за стеной зазвенел колокольчик. «Уроки начинаются», — объяснил Воробей и добавил. «Теперь, Янкель, мы с тобой все время будем сидеть на той парте, хорошо?» «Хорошо». Удовлетворенно кивнул Янки и впервые почувствовал, что наконец-то найден берег, найден тихая пристань, от которой он теперь долго не отчалит. За стеной звенел колокольчик.